«Какое ласковое семейство улыбок!» — посмотрела Лара на мужчин, встретивших ее в холле. И улыбки эти, словно гладкие прохладные рыбки, сверкающие из зрачков, норовили проскользнуть под платье или даже под кожу, чтобы купаться затем там, в океане ее души, питаться ею и тут же гадить. «Нет, не люблю я улыбающихся мужчин, или, точнее сказать, не доверяю», — отмахнулась она от их лести легкой походкой, — оставив лифт наедине с его пустотой. Ночь сопела, звенели звезды, танго-кумара в мясном баре. Из соцветий беспечно лился приятный голубоватый свет. Лепестки, розовые, красные, свежие, манили в полумраке, поблескивая открытыми участками кожи, подобно тем участкам, на которых можно было возделывать сады и собирать урожаи. И у нас прошел мужчина с бокалом в руке, кроном многочисленных столов, сорвать один из цветков, зная, что, скорее всего, он потеряет здесь пол зарплаты, пол ночи, лицо на утро, и все это ради того, чтобы понюхать любовь. Мы заняли столик подальше от барной стойки и мариновали губы в вине и бесполезных разговорах. От нечего делать я наблюдал за соседним столиком. Там, в поту уставших бокалов, мужчина томил молчанием свою женщину. Ладонь ее приютила половину лица, она грустила, словно дама с абсентом Пикассо. В этом взгляде читалось длительное отсутствие кого-то и полное себя. Два вселенских мазка в глазах говорили, что женщины пьют не от хорошей жизни, женщины пьют от жизни горечь глотками любви. В тумане сигарет нас обнимал сенатор. Когда неожиданно ножницами оголенных стройных ног бар ровно на две половины разрезала прекрасная женщина. Ноги направлялись прямо к нам, это была Лара. «Такая красивая сегодня!» «Что ты влюбилась?» — встал и начал ворошить стулья Антонию. «Да встретила одного лет пять назад, до сих пор не оторваться». Облагородила она своими формами наш мужской клуб. «Как ночной проспект сверкаешь», — добавил я от себя лично. Мне пришлось прибавить звук своему голосу, чтобы эти комплименты оказались ярче, нежели те, что раздавал всему залу Синатра. Вилки замолкли, стекло перестало звенеть, мир парализовало. «А всему причиной твоя красота». «Хочешь мою жену?» — расщедрился Антонио на волне испанского красного. «Нет. Для Адюльтера мы слишком крепко подсели на дружбу и на красное. Поднес я бокал к губам, и лоза ароматов окутала мои ноздри. Какой ты добрый, Антонио!» «То, что ты такой щедрый, еще не значит, что я соглашусь?» — засмеялась Лара. «Нет, не добрый. Он великодушный», — поддержал я в трудную минуту Антонио. «Я знал, что ты меня никогда не предашь, Лара», — добавил он, извиняясь за тупую шутку. «Откуда такая уверенность?» — все еще обижалась на него жена. «От рождения» — снова вступился я. «Теперь я не уверена», — улыбнулась Лара. «Я вот до сих пор не знаю, что это такое и откуда берется, хотя пользуюсь постоянно, — поправила она свое короткое платье». «Уверенность — это когда начихать, что о тебе думают остальные?» — налил себе еще вина Антонио. «Ну, тогда мог бы и мне заказать что-нибудь, а не философствовать?» — начала изучать этикетку на бутылке Лара. «Сухим балуетесь? Я бы не отказалась от кавы». Антонио, получив задание, двинулся к бару, ловко лавируя между отдыхающими — Вскоре мы потеряли его из виду, он канул в пучине сверкающей стаи тел, и наши глаза вернулись к столику, к корзинке с хлебом, бокалом с вином, закусками друг другу. «Сколько вы уже выпили?» «Что-то он раздухарился», — взяла в руки салфетку Лара. «По паре бокалов. Хочешь попробовать этот нектар?» — протянул я ей свой. Как погуляли с Фортуной, пригубила и вернула она мне фужер, терпкая очень. Прелестно. Она тебя не очень утомила своими вопросами? Нет, вопросы были исключительно сердечного плана. Мне кажется, это я ее утомил. Зацепил я пальцами бледный ласкут хамона и демонстративно положил себе на язык. Да уж, уснула буквально за минуту. Очень толковый цыпленок. С удовольствием. Приватизировал я соленую терпкую плоть. «Ага, знаешь, что она подарила папе на день рождения? Набор нарисованных от руки открыток. Хорошо рисует?» «Да, десять открыток с бутылками и бокалами с вином. Я же говорю смышленая, даже не понимаю, в кого из вас. Все лучше в детях от женщин. Кстати, о женщинах. Мы уже несколько дней в Испании, а ты до сих пор один». Лара пыталась поймать мой взгляд, который блуждал по окрестностям танцующей галактики в поисках сверхновых звезд. Ты тоже под впечатлением этого мифа, что я ни дня не могу без женственности? Вот и я говорю, что странно. Ну, во-первых, я на отдыхе, во-вторых, женат пытался я защитить свое благородное имя, отдирая от своей шкуры ярлык ловиласа из сердцееда. Так как никогда не был тем, кем меня близоруко видели друзья и знакомые. Возможно, виной тому был избыток моей фантазии. «Только не говори мне, что ты решил вернуться к своей жене», — напомнила мне Лара, что у Антонио от нее нет секретов. «Скажу, раз ты настаиваешь, сегодня у меня будет свидание». «Ты серьезно?» «Свидание», — задумчиво произнесла Лара, и даже в этой темноте было видно, как у нее румянцем... Выступила зависть, а говоришь, отдыхаешь, где ты ее нашел. Сегодня днем в холле она сидела передо мной, перелистывая свои бесконечные ноги, а я, еще ни разу не читавший таких интересных книг, не знал, с какой страницы начать этот роман. — Конечно, ты же не знаешь испанского. — Не знаю. Пока надеюсь, что языки передаются поцелуями. Как ты считаешь? Какой же ты подлец, всегда умеешь так красиво завернуть. Ты настоящая отрава, ты любовный яд, счастливый недуг. В любом случае, все зависит от тебя. Каждый мужчина на свидании — это, по сути, боец, штурмующий неожиданно возникшую на его пути прекрасную сексуальную крепость. Несомненно, его ждет успех, если он будет действовать под девизом «взять любой ценой». Еще ни одна женщина не могла устоять перед щедростью. Искренне надеюсь, у этой испанки найдется противоядие. Ничего личного, просто флирт. Будешь играть на чувствах? Зачем играть? Мы же не в театре. Хотя, знаешь, в школе я думал поступать на актерское. Зря не пошел. Думаю, у тебя бы получилось. Для мужчины флирт — это система Станиславского, которую ему надо ставить постоянно как общеукрепляющая. Ты права, людей тянет к сцене». Одним хочется смотреть, а другим играть. И тем и другим не хватает разнообразия. Наполнил я бокал и снова протянул Ларе. «Как в целом у тебя?» — бросила в мой бокал два кубика льда Лара. «Не так, как в кино. Работы много, любви мало. Но роль-то у тебя главная?» «Скорее второго плана». Легкое ощущение профнепригодности толкало соломинкой лед в фужере Лары. «Раньше было такое». Что это не твое, что твое гораздо значительней. Стоило только задуматься о смысле жизни. Хотелось бежать без оглядки. Смахнул я крошку со стола легким щелчком среднего пальца. Та полетела к стройным ножкам соседнего столика. Вредно много думать о смысле жизни. Да, это словно в пропасть смотреть. Пытаясь взять на мушку цель своей жизни, нашел я еще одну и перезарядил ружье. «Взял? Вроде того. И что же оказалось целью? Оскар? То есть? Я понял, что для полноты жизни очень важно увидеть себя со стороны и все время держать в поле зрения. Я должно следить за Оскаром, чтобы объективно ощущать этот мир. И тогда жизнь твоя проходит в формате 3D. В нас настолько много «я», что оно заслоняет само наше бытие. Получается?» Когда чувства не мешают, получается. Сделал я второй выстрел, и пуля попала в цель. Однако на выстрел никто не отозвался, даже не оглянулся. «А ты не боишься раздвоения личности?» «Пойми, речь не идет о раздвоении. Если я отвечаю за продвижение личности, за положительную динамику, то Оскар за целостность, за общую картинку. А сейчас я с кем общаюсь, с Оскаром или с тобой?» «Слушает Оскар». — А говорю я. — Скажи мне, что это шутка, и я поверю, — отпила из бокала Лара. — Да нет же, ну разве с тобой не бывало такого? Иногда бывает, человек говорит, а ты не слышишь его, думаешь о своем. Вот я, например, говорю, а ты не слушаешь, — улыбнулся я. Это все происходит от того, что я в тебе доминирует. Я думала, что подсознание бережет разум от лишних слов. — Да нет, скорее бессознательное, то есть я... В этот момент полностью поглотило сознание. Вижу, мое «я» тебя загрузило. Да уж, никакое сознание здесь не поможет, засмеялась Лара, переводя свое внимание на сцену клуба, на которую вышли музыканты. Некоторым нравится крупное, подумал я, отпустив свой взгляд туда же. Видно было, что один из них взял себе женщину не по размерам. Я ничего не имел против крупных женщин, но эта широкой кости красавица была на голову выше своего кавалера. Пытаясь ее обнять, он положил одну руку ей на плечо, другую — на талию. Пытаясь затронуть струны ее души, он волновался сам еще больше, то и дело поправляя прядь ее длинных волос, стекающую на груди ниже. Девушка отвечала приятным низким голосом. В ее негибком теле было много от дерева, но попа шикарная. Парочка бросалась в глаза массам, ей аплодировали. Скоро я тоже согласился с толпой, их медленный танец был прекрасен и гармоничен. «Как они танцуют!» — указал я Ларе на сцену, где молодой человек играл на контрабасе. Блестяще улыбнулась она мне. А некоторые не то что танцевать, разучились смотреть друг на друга, интересуясь близкими, как прогнозом погоды не зная, что ожидать». Сделала в этот раз она хороший глоток и присвоила бокал, оставив его в своей ладони. «Ты нас имеешь в виду?» — окинул я взором помещения, выискивая Антонио. «Нет. Тем, кому лень оторвать свою задницу от барной жизни, в которой нет ничего захватывающего. Все как всегда. Мужчины напиваются, утрачивая свое обаяние. Женщины рисуются и исчезают за недостатком должного внимания». Сделала еще один глоток Лара и вернула мне фужер. Теперь я понимаю тягу женщин к художникам. Последние умеют смотреть и рисовать их такими, какими они хотели бы себя видеть, а женщины готовы вдохновлять. Я всегда мечтал быть художником. Поднял я переходящий кубок, завидев вдали Антонио, который продвигался словно ледокол среди танцующих льдин к нашему столику с бутылкой шампанского. Тебе мало женщин, ждала свою каву Лары. Нет, я никогда не смогу их видеть, как они перевоплощать, опять проплоть. Хоть бы раз от души. Будет тебе испанская на этот вечер, незнакомая. Как ты относишься к незнакомым? -кам? К прекрасным, прекрасно. Лично я с незнакомыми всегда чувствую себя не в своей тарелке, а ты? Иду дальше, представляя, что же будет не в своей кроватке. — Пошляк, это я не тебе, — сказала Лара, удивленному Антонио, когда на столе возникла бутылка кавы. Я же говорю, что художника во мне не хватает, я бы нарисовала изящнее. Я вернулся под утро в свою палату отдыхающего, где уже давно спали Антонио, Лара и малышка. Разбитый, будто переспал со смертью. Я был настолько пьян и обессилен, словно мое мужское самолюбие уязвили в самое сердце. Жизнь и смерть две женщины. Одна из них тебе уже дала, другая обязательно даст, когда первая разлюбит окончательно и скажет, «Хватит, дорогой, не надо меня обманывать». Или нет, не так. «Чувак, пошел вон! Тебя ждет эта сучка, смерть!» Она звонила, спрашивала, «К телефону твою душу?» Копошились в муравейнике моего сознания, Насекомыми мысли. Им о сексе со смертью мечтать не приходится, посмотрел я на спящих друзей, пробираясь к себе на балкончик. Но как знать, ведь именно она делает многих мужчинами, посмертно награждая бессмертием. Ухмылялся я собственному тщеславию, награжденному в эту ночь прекрасной испанской гитарой. Это вам не с контрабасом танцевать, не женщина а фламенко. Вот бы ночь такой провести в этой раскладушке. Вдохнул я звездную ночь и накрыл себя саваном сна. В комнате пахло супом. Лара сидела в самом эпицентре одиночества, в душегубке быта. Жадно рыжее солнце лаяло на нее в окно, будто его кто-то натравил. «Развернуть бы этот газ в профиль», — усмехнулась она. Жаль, что у шарообразных нет профиля, как нет и лица. Она встала и задернула занавески, вылив тень в комнату. Если бы ее спросили в этот момент, о чем она размышляет, вряд ли бы Лара смогла это сформулировать. Она думала о своем. Для нее это и было медитацией. Мысли — жевательная резинка из а выплюнуть — значило сконцентрироваться. Сейчас ее точкой зрения была муха, которая карабкалась по вертикали стекла. «Даже у мух есть крылья», — подумала Лара, когда неожиданно это откровение вспугнул звонок телефона. Звонила София, подруга, с которой Лара училась на филфаке в универе. Она была из тех подруг, которым можно было позвонить в любое время, по любому поводу, даже без повода. Возможно, именно поэтому созванивались они крайне редко. Кроме того, что София была умна и бескорыстно в общении, наряду с пятью женскими чувствами, ревностью, щедростью, завистью, преданностью, добротой, она обладала шестым, самым главным, чувством юмора. «Алло! Привет, София!» — взяла со столика телефон Лара и сделала тише телевизор. «Привет, милая! Что-то давно не звонила. Как ты?» «Февраль!» — «Нарезать лук и плакать!» — вспомнила Лара про суп, прошла на кухню, подняла крышку.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 Да приелась как-то все, вернулась в зал Лара и села на диван к телевизору. Лень тебе задницу оторвать и сходить в магазин. Так ведь она же прекрасна. Встала Лара с дивана, подошла к зеркальной двери платинового шкафа, стала разглядывать свои бедра, приподняв платье. Кто? Задница. А так, наберу продуктов и прощай, моя красота. Удовлетворенно опустила она подол и вернула своей ягодицы дивану.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 Любовалась блеском своих ногтей София. Все-таки решила расстаться с ним, продолжала смотреть на экран Лара, то и дело, переключая программы, будто таким маневром можно было поменять тему разговора. «Да, я уже. Угадай, какой цвет я лака выбрала? А что тут гадать, раз свободно, значит красный?» Как и всякая женщина, София искала идеального мужчину. Такого мужчину, который мог бы любить, будучи готовым, что в любой момент его могут послать, даже не имея на то веской причины. Он должен был бы знать, что это всего лишь значит, что ближе его нет никого. Во-первых, надежного, который будет готов бесконечно быть рядом. Во-вторых, терпеливого, который будет готов остаться один на всю ночь без секса в голодной постели, которого она могла бы разбудить телефонным звонком. При этом слух его всегда должен быть абсолютным, способным трепетно сочувствовать в-третьих, понятливым. Мужчина в ее глазах должен быть готовым к ее глупым порывам, когда, бросая в сердцах в чемодан вместе с многочисленными платьями веские причины, она соберется вдруг уходить с целью проверить, насколько он сильно влип, и нужно ли ей продолжать спектакль. В-десятых, незаметно поднять ее настроение молчаливым утром, когда холодный кофе взглядов стоит в горле комом. Но ну, в общем, она искала того щедрого, наглого и даже бесстыжего мужчину, у которого будет достаточно сил исполнять ее капризы. «Я прямо чувствую этот пронзительный сексуальный запах ацетона», — добавила Лара. «Он только для женщин сексуальный, для мужчины это запах вредного химического производства», — залилась смехом София. «По какому поводу разбежались?» Не найдя ничего путного, выключила ящик Лары и стала рассматривать свои ногти. По гороскопу. Сидела на работе, листала журнал, а там черным по белому. Если у вас с кем-то не складывается, попробуйте вычесть. Надоел. Или я ему. На работе надо работать. Да и дома тоже. Только никакого настроения нет для этого. Кто бы пришел помыть полы? Я точно не приду. У меня своего пола хватает. Завтра прилетит муж. Резко вскочила Лара, разбуженная собственным подсознанием. «Соскучился, наверное?» «Надеюсь. Я тоже соскучилась. Может, вечерком заглянешь. Страшно спать одной. Если тебе страшно спать одной, заведи любовника». Мужа, в конце концов, подошла Лара к платиному шкафу. «Как? Без любви? Тогда мне будет страшно просыпаться». «А ты что, уже любовника завела?» Складывала в коробочку предметы маникюра «София». Заведешь тут. Верность — это мое повседневное платье. Плавно отодвинула зеркальную дверь Лара, словно это была дверь в зазеркалье. Только я давно уже не Алиса, — подумала она про себя. А какое вечернее? Преданность. С таким багажом только в гости к родителям ходить. Чем занимаешься? Стою перед гардеробом своих капризов и не знаю, какой надеть. Тебе все к лицу. Ума не приложу. Как тебе это удается? Женщина всегда будет выглядеть превосходно, если любима. Перелистывала она, висящая в зазеркалье, декорации к ее телу. Завидую. Это лишнее. Лучше наберись мужества, подойди к зеркалу и посмотри на правду. Ой, страшно. София достала из той же коробочки зеркальце и заглянула в него. Да вроде ничего, морщинок стало больше. Мне кажется, крем не подходит. «Да какой крем? Твои морщинки — это твои мужчинки». Любовь зла обдала сочувствием трубку Лара. «Но где найти козла? Ты же знаешь, я очень хотела быть любимой, но почему-то стала любовницей». «Не вижу разницы», — остановилась Лара на голубом куске ткани с открытыми плечами. «Вот и я не вижу, но чувствую», — положила обратно в коробочку свое отражение София.